Глава двадцать семь Что-то надломилось во мне, если бы не трино, пустота, образовавшаяся внутри, поглотила своим безумием. И этот звонок, как последняя капля, переполнил чашу терпения. Вела себя, как девчонка, осознала с горечью. А мне ведь не восемнадцать, пусть и выгляжу на этот возраст, где были мозги. Куда подевалась та роковая женщина, что могла увлечь одним взглядом, покорить единственной улыбкой? Демонам нельзя верить, в них нельзя влюбляться. И никогда, никогда нельзя привлекать их внимание. Они используют всех, кто представляет интерес, берут не спрашивая, ломают судьбу, не считают загубленных жизней. «Что же, Транар Таршатыйян, ты задолжал мне?» Слезы на глазах высохли, меня охватила холодная ярость. Я не собиралась и дальше быть его марионеткой. Демон должен ответить за каждую мою слезинку. «Ты еще пожалеешь, что связался со мной!» Прошипела в пустоту. «Трина!» позвала Аракну. «Узнай, где сейчас Странер и что делает. Предупреди, когда он пойдет ко мне!» Пока паучок исполнял просьбу, приняла душ. Вода положительно влияла на меня. Она забирала усталость и наполняла спокойствием. Дарила удивительную уверенность в силах. Разве можно что-то противопоставить мощи целого океана? И пусть я еще ни разу не видела альвадийских водных просторов, но знание о том, что они есть, могла прочесть каждой капле. «Обязательно займусь изучением этой части своего дара», – пообещала себе. «И еще. Устрою каникулы на солнечном побережье какого-нибудь моря». Трина вернулась быстро, только новостей было мало. Привычно скользнув на кожу и забравшись на спину, Аракна показала кусочек недавних событий. В них Транер, одетый с иголочки, Забирал какие-то бумаги из сейфа в кабинете, чтобы потом раствориться в портале. Мда, не густо. Почесала макушку. Одно хорошо. Раз демон ушел, значит, сегодня его можно не ждать. И это уже кое-что, Трина. Хитро прищурившись, посмотрела на Аракну. Устроившуюся у меня на коленях. А что, если нам прогуляться до сейфа? Может, мы найдем там что-то интересное?» Аракна замерла, что-то обдумывая. Потом качнула головой и потерла передние лапы. «Не переживай», — уловила сомнение в эмоциях питомицы. «Мы будем осторожны. Используем отвод глаз, чтобы не попасться на глаза прислуги. А тут...» — указала на комнату. «Прекрасно справится фантом». Для вылазки надела удобную одежду, брюки с привычной туникой и мягкие полусапожки из кожи, в которых можно бесшумно передвигаться. Прихватила безразмерную сумку. Фантом с учебником по этикету устроился в кресле. Он внимательно всматривался в страницы и даже иногда их переворачивал. Также я приказала ему уснуть, если кто-то заглянет меня проверить. Вид уставшей адепки, дремлющей с книгой в кресле, не должен вызвать подозрений. Невидимая для окружающих выскользнула из комнаты и направилась к кабинету у транера. С помощью Трины безошибочно нашла дорогу. Чтобы не тревожить охранки, навешанные на дверь, воспользовалась рунограммой Терфлая. Правильно начерченные символы и пластина-активатор могли открыть проход через любую преграду. Этим же способом я забралась и в хранилище. Просто убрала одну из стенок литого сейфа, не касаясь сложной системы замков и ловушек на дверце. Знал ли Дарк Терфлай, как я буду использовать его знания? Хм, даже если и предполагал, то предусмотрительно взял с меня клятву никому не разглашать этой тайны. Умно. В сейфе обнаружилось много интересного. Несколько пластин, подобных той, что висела у меня на шее. Это счета на предъявителя в гномьем банке. Десяток под завязку наполненных накопителей. Связка колец одноразовых порталов и внушительная стопка бумаг. Накопители, как и порталы, были бесполезны. Силы у меня своей предостаточно. Сама хоть сотню таких заряжу». А порталы наверняка были с определенной привязкой. Оказаться в одном из убежищ демона не хотелось. Неизвестно, что или кто поджидал бы на выходе. Парочку пластин я позаимствовала в качестве моральной компенсации. А вот бумаги изучить не успела. Трина, которой наказала стоять на стреме, предупредила о возвращении демона выхватив наугад бумажку со знакомым гербом шатыянов, сунула ее в карман. После, почищая за собой следы, затерла руны на стенке сейфа. А вот уйти из кабинета не успела, щлкнул замок на двери и в помещении зажглись магические огни. Здесь нам никто не помешает, сказал транер кому-то. Недвижимой статуи я застыла у стены прекрасно понимая, что меня не видно и не слышно. Но страх в купе с адреналином заставил сердце биться быстрее. Гостем оказался высокий, темноволосый красавец с пронзительными синими глазами. Чуть выглядывающие из-под верхней губы клыки указывали на то, что мужчина – вампир. По манере держаться особой осанки и поведению несложно было понять что он из высокородных. Да и с иными Тершатыйян вряд ли бы стал иметь дело. Вейр, Вандоран, вина или чего покрепче? Предложил Транер. Воздержусь, лучше сразу к делу. Завораживающе низким голосом ответил гость. Ух ты! Я тяжело сглотнула. А обаяние этого вампира зашкаливает. От такого лучше держаться подальше. Похлеще демона будет. «Кальмин, могу я вас так называть?» Уточнил тершатыян Дождавшись кивка, продолжил. Слышал, в Дории грядут большие перемены. Вернулся главный претендент на трон. Есть основания полагать, что скоро нынешний император отправится в небытие. Нет гарантий что Вельмар не избавится разом ото всех конкурентов. Допустим, вампиры бровью не повел. И что? Поддержка двух сильнейших империй, политическая и военная, будущему императору не помешает. Двух? Это каким же образом? Тебе известно, что наследный принц Лидейры сейчас беспомощный младенца. И? Скинул бровь Дориец. Женщины не наследуют трон, но вот их супруги вполне. В субботу я объявлю о помовке с Клодой Тхарас. Даже если Калем Тхарас недееспособен, этого не скажешь об его отце. Что же, считаешь, папочка не поддержит зятя, возможного преемника? Старый Дроу тот еще интриган. И он далеко не глупец, выгоду чует, как оборотень добычу. Ладно, с дроу ситуация ясна. А что Найбер? Очень скоро его власть в Ортане утратит силу. Полагаю, с моей помощью? Усмехнулся красавчик. Не без этого, Вандоран, не без этого. Что от меня нужно? Сделать один небезызвестный артефакт на основе крови. Это должна быть кровь жертвы или близкого родственника. Дочь подойдет. У Найбера есть дочь. Изумился Дореец. Не знал. Папаша и сам не в курсе. Хмыкнул Транер. Мне стоит беспокоиться. Такие тайны стоят жизни. Взгляд пронзительно синих глаз заледенел. Ни в коем случае это жест доверия. И что ты хочешь за это? Гость не повелся на явный обман. Безделицу. Найти одного человека, девушку. Хм, с этим справится любой вампир, да хоть бы мой племянник. Он с радостью сделает все для того, чья эритес спасла ему жизнь. В том-то и дело, что не любой. Я бы не обратился, не имея серьезных оснований. Что же, достаточно немного крови. Этого хватит?» Демон протянул гостю осколок чашки. С ужасом опознала тот самый обломок, которым вырезала руны. «Вполне». Вампир осторожно взял кусочек фарфора, Обнюхал его и не побрезговал лизнуть застывшую бурую субстанцию. Шумно втянув носом воздух, дареец вдруг уставился на меня. Сердце ушло в пятки. «Неужели выдаст? Он ведь понял, что я здесь!» «Действительно!» Хитрым прищуром глаз гость просканировал место, где я стояла. «Могу поклясться!» Он никак не мог узнать, что в кабинете посторонний. И тем не менее. У девушки могущественный покровитель. Он не поскупился на защиту. «Даже так?» Рыкнул демон. Его взгляд налился свинцовой тяжестью. «Ты сможешь найти?» «Не уверен. Я не всемогущ. Возможно, если больше узнаю об объекте». «Кальмин!» Что может дать больше информации, чем кровь? Вещи, какие-то особые приметы, привычки. Невозмутимо ответил вампир. Возможно, это натолкнет на мысли, кто может быть покровителем девушки. А зная Марга, что стоит за этим, можно найти способ обойти его охранки и амулеты. Так ты согласен? Сделаю все возможное. Но может так случиться, что не найду девушку. Что тогда? Наша договоренность остается в силе? Безусловно. Основного дела это никак не коснется. Заверил Тершатриян. Пожалуй, я смогу достать необходимые. время много не займет. Может, останешься на ужин? Пожалуй, согласился Кальмин. Мне бы освежиться. Сейчас распоряжусь насчет комнаты». Демон дернул колокольчик. Когда на его зов явился слуга, приказал проводить Вейра в гостевые покои, исполнять все его желания по первому требованию. Одетый в черную ливрею мужчина с почтением поклонился. Жестом показал гостю следовать за ним. Вампир, едва заметным кивком, обозначил благодарность хозяину, И последовал за слугой. Я не стала задерживаться и просочилась вслед за ними через приоткрытую дверь. Мне показалось, что Дориец специально удерживал прислугу на пороге гостевой комнаты, чтобы я могла попасть внутрь. Вампир меня не видел, но определенно чувствовал. «Кто ты?» – спросил он, когда мы остались одни в комнате. «Это ведь тебя разыскивает Эршатый Покажись!» «И как я это сделаю?» От отчаяния всплеснула руками. Отвод глаз не позволял видеть и слышать меня. А времени я заложила с запасом. Не придумала ничего лучше, как создать еще один собственный фантом. Надо сказать, вампир сразу раскусил маневр и моментально развеял иллюзию. «Что за шутки?» Разозлился Дариец. «Не могу появиться, пока не закончатся действия заклинания», написала огненные строчки прямо в воздухе. «А что? Очень эффектно получилось. Всегда хотела попробовать, только подходящего случая не было». «Оригинально!» расхохотался мужчина. «Так со мной еще никто не общался. Фантом, это ты?» «Я». Создала ответ. «Кто ты? Это ведь тебя так настойчиво разыскивает Эр-Шатыйян?» «Алена Суворова», — призналась я. «Не выдавайте!» «Если бы хотел, сделал это еще в кабинете. Что за игры играет спасительница моего племянника? И правильно ли я понял, что демон повсюду разыскивает собственную подопечную?» «Да, меня. Поговорим позже». «Так и быть. Останусь на ночь. Я найду тебя, Алена Суворова. Хочется лично отблагодарить такую храбрую девушку». Лукаво усмехнулся Дореец. «Буду ждать», – пообещала я, выходя в услужливо распахнутую дверь.